Толстые книги с топками лежали на низких широких полках, без особого порядка, покрытые паутинным слоем пыли. Три маленькие тусклые лампы не столько давали свет, сколько являлись частью декораций, зато свечи горели ярко, призывно, наполняя магический салон Рады ароматами. Травяным, горьковато-цитрусовым, медовым, цветочным. Смесь получалась на удивление легкой, волнующей, гармоничной и мягко успокаивала смущенного Шурыгина. Волшебный стеклянный шар, возвышающийся на середине стола, бутылочки, баночки, амулеты, черные шторы, потрепанные стулья с неестественно изогнутыми спинками. Все на своих местах, как и прежде. Жуткое местечко, в который раз подумал Петр Петрович и опасливо поглядел на старую раду. Ох уж эти визиты вежливости. Одно дело, когда родители, сестры и братья понравившиеся девушке, простые смертные, пусть и с ужасным характером, «Но как быть, если единственная родственница возлюбленной оказывается практически ведьмой?» «Не совсем, конечно, почти. Стопроцентная процентная цыганка, гадалка и хитрая старуха». Шурыгин подавил улыбку, потому что хитрой старуха он называл раду из вредности. Уж и помучила она его при первой встрече, натерпелся. На вид ей лет семьдесят. Дородная, седые волосы, морщина на спокойном лице. Достоинство в каждом движении одновременно мудрая простота. Какая старуха? Пожилая леди? Возможно. «Спасибо, что пришли», — разливая по чашкам чай, произнесла рада. «Ждала вас?» «Ждала», — мысленно фыркнул Петр Петрович, не испытывая недовольства. Учитывая историю первого знакомства, ему непременно полагалось раздражаться, и он старательно вживался в роль. Наверняка утром карты раскинула, трифового короля с дамой пик соединила Чугунной сковородкой сверху придавила, и нет проблем. Гости тут как тут. «А мы, честно говоря, к тебе завтра собирались, но потом передумали», ответила Люба, помешивая тонюсенькой ложкой сахар. «Ага», — продолжил мысленно возмущаться Петр Петрович. «Наколдовала, вот и передумали. И не захочешь, придешь». «А я сегодня умучилась. Целый день народ бестолковый в двери ломится. И всем привороты да любовь подавай», — махнула рукой Рада. Шурыгин покраснел. Поперхнулся печеньем и закашлял. Быстро восстановив дыхание, он заерзал на стуле и участливо поддержал разговор. «У меня как раз с дочерью сейчас проблемы. Влюбилась и сбежала». «Младшая», — кивнула старая Рада. «Да». Можно было не спрашивать, Люба рассказала или нет. Цыганские штучки. Дело понятное. И вдруг Шурыгина точной иглой кольнула. Недавно он заходил в этот салон с целью узнать будущее Ольги и Никиты. А не спросить ли о Катюшке? Когда закончится эпопея с Сергеем Романенко? Будет море слез? Или его младшая дочь наконец-то возьмется за ум? Перестанет подражать Полине и направит силы на учебу? И еще. Расстроена она или нет? Спасибо, Кречетов держит ситуацию под контролем, а то так и до нервного срыва недалеко. Кстати, последний раз он разговаривал с Егором утром. «Вас что-то беспокоит, Петр Петрович?» Загадочно улыбнулась старая Рада, и по спине Шурыгина побежал холодок. «Может, еще чаю?» – заботливо предложила Люба и коснулась пальцами его руки. Как же она красива! Особенно здесь, среди свечей, старинных книг и прочей магической атрибутики. Именно она вместе со своей мудрой бабушкой придает атмосфере салона подлинность. Переплетено так много, что и не поймешь, где правда, а где вымысел, где тайна, где чудо, где судьба. «Нет, спасибо», — ответил он сначала Любе, на миг поймав ее пальцы. «Я уже выпил две чашки, этого более чем достаточно. Очень вкусный чай». Затем Шурыгин перевел взгляд на Раду и, собрав мужество, выдавил из себя. «Да, я очень беспокоюсь о младшей дочери. Катюшка совсем еще ребенок, и немного избалована. И влюбленность эта... Не могли бы вы...» Он внутренне сжался решая покончить со сложной темой, трусостью, предвзятостью и многим другим разом, торопливо выпалил. «Не могли бы вы мне рассказать, что с ней происходит? И главное, чего ждать?» Петр Петрович покосился на Любу, боясь встретить насмешку, но его Смиральда с надеждой смотрела на старую раду. «Бабушка!» — произнесла она строго. «Ну ты же можешь!» «Могу!» — ответила Тая, проворчав. «Вообще-то у меня рабочий день уже закончился!» Направилась к одной из полок, на которой лежала ветхая колода карт.